Проворчал Борька и пошел во двор. Ребята увидели, что у него на штанах дырка и стали смеяться. «Какой же ты солдат!» – говорят. «Если у тебя штаны порваны!» Борька оправдывается. «Я просил маму зашить, а она не хочет». «Разве солдатам мамы штаны зашивают?» – говорят ребята. «Солдат сам должен уметь все делать и заплатку поставить, и пуговицу пришить». Пошёл он домой и попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой материи. Из материи он вырезал заплатку, величиной с огурец, и начал пришивать ее к штанам. Дело это было, ох, нелёгкое. К тому же Борько очень спешил и сколол себе пальцы иголкой. «Чего ты колешься? Ух ты, противная!»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 Придется все наново переделывать. Он взял ножик и отпорол заплатку, потом расправил ее, опять приложил к штанам. Хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать ее снова. Теперь он шил, не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезала за черту. Он долго возился, сопел и кряхтел. Зато, когда все сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрать и зубами. Наконец, Борька надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. «Вот, молодец!» — говорили они. «А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал». А Борька вертелся во все стороны, чтобы всем было видно и говорил. «Эх, мне бы еще пуговица научиться пришивать!» Да жаль, ни одна не оторвалась. Но ничего, когда-нибудь оторвется, обязательно сам пришью. Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка.